Было десять часов вечера. Горбунья, вернувшись с фабрики, разбитая усталостью и волнением, бросилась в кресло. Глубокая тишина царила в доме. Он бывает таким забавным, мой Агриколь. Нет, уже не мой. Он с таким доверием принял мой совет. Он был так рад, что я предсказала им счастье. Анжель действительно милая девушка. Она сумеет позаботиться об акриколе. Единственная свеча слабо освещала комнату, обтянутую темно-зеленой материей. Сидя в кресле у горящего камина, опустив голову на грудь, сложив руки, горбунья выглядела меланхоличной и безропотной. На ее лице можно было прочесть то суровое удовлетворение – Которое присуще сознанию выполненного долга. Итак я справилась. Удар был внезапный, но я держалась молодцом. Теперь будет легче. Это как болезнь. Кризис меня не убил. Теперь горе должно или излечиться, или перейти в хроническое состояние. Горбунья достаточно привыкла к горю слишком частому и постоянному гостю, чтобы уделять ему слишком долгое время. Она была не способна предаваться напрасным сожалениям и впадать в отчаяние, если факт уже совершился. Как ни ужасен и внезапен был этот удар, как ни глубоко задел он душу горбуньи, но надо было с ним мириться». Что ж, женить бы Агриколь, я успокоюсь, и нелепые и смешные надежды больше не станут меня волновать. И главное, никто и никогда не узнает о моей любви. Единственной моей наградой будет возможность доверить немому и печальному другу свидетелю моих горестей эту новую скорбь. Я сдержала слово. Я по совести нашла эту девушку, способную составить счастье Агриколе, откровенно ему это высказала. А когда-нибудь, перечитывая эти страницы, я, может быть, найду в них награду за мои теперешние страдания.